Глава 2. В больнице было на удивление уютное кафе. Хотя, если задуматься, поводов для удивления как раз немного. Понятно, что толп здесь никогда не будет, но это место все равно оказывается в центре особых ситуаций. Кто-то приходит сюда переждать напряженные часы операции близкого человека, кто-то празднует выздоровление. И хорошо, что здесь уютно и тихо, иначе и нельзя. Конечно, Оля не стала им внезапно близкой. Просто взять и уехать было бы кощунственно. Раз уж так получилось, нужно поддержать человека до конца. Вика ведь до сих пор не знала, что произошло. С врачом поговорить не получалось, Олю сразу же доставили в операционную. Лиза все это время оставалась в детской комнате. Педагоги здесь были на высоте, они сумели быстро отвлечь девочку от переживаний, убедить, что с мамой все в порядке. Им не впервой было проделывать такое. Вика предпочитала не лезть сейчас к малышке, признавая, что она с детьми общается гораздо хуже. Поэтому они дожидались окончания операции вдвоем, больше в зале никого не было. «Ты ведь не сердишься на меня?» Украдкой поинтересовалась она. Нет, понятно, что я совсем по-другому хотел провести первый день твоего возвращения. Но если уж так получилось, будем действовать по обстоятельствам. Я тебя понимаю. Спасибо. Многие знакомые ей мужчины уже давно извели бы ее нытьем. Да начиная с Сальери. Не потому, что он такой жестокий, а просто из-за желания выплеснуть свое раздражение. Но в привычке Марка это не входит. Тем не менее, он все равно оказался задумчивым. Почти не смотрел на свою собеседницу. Делал вид, что его в этом мире интересует только чашка кофе, стоящая перед ним. Долго Вика не выдержала. Тебя что-то беспокоит? Это ситуация? Нет, я понимаю, что здесь нет ничего хорошего, но Ольга мне все-таки не настолько дорога. «А что тогда?» Он помедлил, но все же ответил. «Был разговор, было что-то, что я хотел обсудить. А теперь вот не получилось, потому что все завертелось. Тогда давай обсудим это сейчас», — предложила она. «Думаю, это не лучшее время». «Почему?» «Потому что мы вроде как в общественном месте. Так здесь же кроме нас никого нет». Вика обвела взглядом зал кафе. «Хотя мне уже любопытно, что ты такое хочешь обсудить? Что в общественном месте делать это неприлично?» «Я не говорил, что неприлично. Просто это сложная тема». Поведение было не самое типичное для Марка. С доверием в их отношениях проблем обычно не возникало. «Какие проблемы после всего, что было?» Они спокойно обсуждали все на свете, и тут, пожалуйста, он не решается что-то сказать. Говори уже, ты ведь меня знаешь. Если мне любопытно, то я тебя все равно в покое не оставлю. Тебе это не понравится. Жизнь становится интересней. Я хотел поговорить о детях. О, тут он в яблочко попал. Эту тему Вика действительно не любила. Понятно, что у них семья, а где семья, там и дети, тем более, что оба они далеко уже не подростки. По всем нормам и канонам им полагалось уже обзавестись потомством, но нормы не спешили сходиться с ее личными желаниями. Нельзя сказать, что она активно не хотела детей, просто Вика осознавала какие-то колоссальные перемены в жизни и в тайне побаивалась». Что, если не получится стать хорошей матерью? Что, если она сломает жизнь тем, кому ее даст? Что делать тогда? Она, в отличие от таких, как Оля, семейной хозяюшкой себя раньше не видела. Это потом уже появился Марк, и все сложилось само собой. Но материнский инстинкт, о котором все столько говорили, проявляться не спешил. Подруги убеждали, что нужно решать самой. Родня во главе с матерью требовала продолжения рода. Ну, а Марк... Он детей хотел, это Вика знала. Но он слишком любил ее, чтобы давить, да и вопрос считался деликатным. Я думала, мы обо всем договорились. Тема уже поднималась практически сразу после прошлого расследования. Вика долгое время делала вид, что намеков не понимает, Марк отставать не желал и заявил свою потребность в наследниках прямо. В итоге они нашли компромисс. Решили, что пусть все идет своим чередом. Когда появится ребенок, тогда и появится конец истории. По крайней мере, Вика была уверена, что конец. Оказалось, поторопилась с выводами. «Но ведь ничего не получается», – тихо произнес Марк. «Что не получается?» «Совсем мало времени прошло. Больше полугода. Практически все то время, что ребенок мог вынашиваться. Только если я мышь, да перестану. Ведь правда, много месяцев прошло». Он был объективно прав, но тема от этого ближе не становилась. Вика уже научилась отшивать родню, которая лезла не в свое дело, но с Марком все было сложнее». К возмущению добавлялось чувство вины. Ведь он хочет сделать их семью более полной. Это она сопротивляется. Хорошо, много месяцев, — заставила себя признать Вика. Но и дальше что? Твой серьезный разговор сводится к тому, чтобы напомнить мне об этом? Нет, конечно, я бы не стал тебе просто указывать на проблему. То есть это у нас уже проблема. А что это, Вик? Марк. Заглянул ей в глаза. «Если столько месяцев у нас с тобой ничего не получается...» «Как это назвать?» «Не поперла?» «Вика, посерьезнее нельзя?» «Хорошо, я серьезно!» Вздохнула девушка. «Что ты предлагаешь?» «Заняться этим вопросом?» «Я... я уже прошел обследование. Все в порядке? Может, тебе тоже следует сделать это?» Вика просто смотрела на него... пытаясь сообразить, как на это реагировать. Ничего себе подход! Это ей казалось, что все решено. Ему, видимо, детский вопрос давно уже покоя не дает. Когда он успел съездить и обследоваться при своем графике, вопрос отдельный. Главное, что он это сделал. Теперь он уверен, что сам здоров, а значит... Значит что? Она больная? Может, так и есть, но... Подобный вариант Вике раньше в голову не приходил. «Ты расстроена», — констатировал Марк. «Нет, милый, я в восторге». «Вик, я не хотел тебя обижать, я долго не решался поднять эту тему, но что-то ведь делать надо, время на месте не стоит, говоришь прямо как моя мать. Значит, она в этом права». «Может, и права, как и он сейчас, но признавать это было неприятно». Вика чувствовала себя ребенком, которого пытаются наставить на путь истинный. Понимала, что спорить это еще более по-детски, однако ничего с собой поделать не могла. «Слушай, меня вполне устраивает наш компромисс». «Какой? Сидеть и ждать, когда ты забеременеешь?» «А точнее, ждать забеременею или нет», — добавила Вика. «Если нет, то, может, так и надо». «По твоей логике так и болезни лечить не надо». «Это не болезнь. Ты не можешь быть уверена, пока не обследуешься. Я за тебя беспокоюсь. Сомневаюсь я что-то, надулась девушка. За своих потенциальных наследников ты беспокоишься. Извини, не знала, что это обязательная часть нашей семейной жизни. Но если я не выполняю свою половину контракта, ты вполне можешь со мной развестись». «Вика, да не переводи ты это в обиду!» Было очевидно, что разговор идет не по тому сценарию, которого Марк ожидал. Да девушка и сама была не рада, что так покатилось все, но отступать она не собиралась, потому что предложение об обследовании по-прежнему казалось ей оскорблением. Семейный скандал все же не состоялся. Помешало появление медсестры, заглянувшей в кафе, Извините, но вас вызывает доктор. Операция закончилась. Как все прошло? Пациентка жива, но об остальном доктор очень хочет поговорить с вами сам. И вроде как все нормально и правильно, но смущало это очень. Врачи, работающие в клинике, располагали собственными кабинетами. Это младший медицинский персонал довольствовался общими комнатами отдыха. Специалистов здесь ценили и стремились создать для них лучшие условия. Им пришлось немного подождать, пока хирург переодевался. Зато в кабинете он их встречал уже в деловом костюме. Вид у врача был усталый и задумчивый. «Как хорошо вы знаете эту женщину», — первым делом осведомился он. «Вообще нехорошо», — призналась Вика. «Мы с ней летели вместе в самолете. Потом мы согласились ее подвести Но она сказала, что месяц назад ей удалили аппендицит. «Неделю», — коротко произнес хирург. «В смысле? Операцию ей сделали неделю назад, но ее аппендицит на месте». Вика ошарашенно уставилась на него, ожидая продолжения. Все это звучало как бред, но хирург же не будет их разыгрывать. «Если бы вы были посторонними, я бы вообще с вами разговаривать не стал», — отметил врач. «Просто бы вызвал полицию и все, но мне известно, что вы близкие друзья Даниила Владиславовича, поэтому я и обсуждаю с вами это. Этой женщине сделали операцию неделю назад, на том месте, где обычно вырезают аппендицит, но суть в том, что аппендицит на месте». Он в нормальном состоянии, удаления не требует. Тогда что это была за операция? Вика совсем запуталась. Ей под кожу вшили крупный инородный предмет. И снова пауза, полное недоверие. Слишком уж невероятно это звучало. Видя их замешательство, хирург встал, подошел к сейфу и достал оттуда закрытую стеклянную банку. Внутри перекатывалась грязно-серая сфера размером с абрикос. Вике показалось, что она все еще видит на ней следы крови, хотя уверенности не было. «Что это такое?» — первым опомнился Марк. «Это, похоже, некая упаковка», — врач постучал по стеклу. «Видите ту линию? Вероятнее всего, здесь она открывается». «Вот это находилось в пациентке». Операция была проведена умело, но без лишней заботы о здоровье. Судя по всему, ее организм имеет особую чувствительность к инородным телам. Такое бывает. На данный факт указывает и то, что у женщины не проколоты уши. Начался воспалительный процесс, который и привел к ее нынешнему состоянию. Как она? живая и очень слаба. Несколько ближайших дней она вряд ли придет в сознание, но ее жизни больше ничего не угрожает. Мы успели вовремя. Ну а что там, внутри? Вика кивнула на банку. Понятия не имею. Могу лишь сказать, что оно довольно тяжелое. Однако уже то, как был спрятан этот предмет, внушает мне опасения. Поэтому я не спешу со снятием упаковки. Вика его понимала. От одной мысли о том, что это было вшито в человека, мурашки шли по коже. Как это понимать? Знала Оля или нет? Скорее всего, знала, раз соврала про операцию. «Да уж, умею я в неприятности влезать», — невольно подумала девушка. «Оставлять это без внимания нельзя», — сказал Марк. «Можно узнать, что внутри этого шара, даже если есть риск. Я понимаю это». Но брать на себя такую ответственность не буду. Даниил Владиславович уехал из страны. Связаться лично с ним не получится, но я уже вызвал Вадима. Объяснил ему ситуацию, скоро он подъедет. В его присутствии мы снимем упаковку. Телефон огорчал стабильностью. Исключительно длинные гудки, без просвета и надежды на ответ. На том конце, должно быть, уже 20 неотвеченных вызовов высветилось. Но Игорь упрямо продолжал дозваниваться, хотя уже было ясно, что что-то случилось. Его жена была не из тех, кто просто берет и прекращает общение. Обиду она выражала иначе, до такого никогда не доходило. Тем более на расстоянии, когда он не может найти ее и поговорить лично. Понятно, что на борту она отключила телефон, как и все остальные пассажиры, но полет давно окончен. Что-то случилось, это уже очевидно. Он предчувствовал, что просто не будет, но упрямо подавлял в себе эти страхи, заставлял себя верить, что обойдется. После такой подготовки, когда уже вышли на финальную стадию, все должно было получиться. Он невезучий. Пора бы уже усвоить. Мужчина отложил телефон и бросил на него злобленный взгляд, словно перед ним был источник всех его проблем. Хотелось накричать на жену, ударить ее, если бы она была здесь. Умом Игорь понимал, что она-то как раз не виновата. Он сам вляпался в неприятности. Но эмоции выбрали другой путь. Можно еще раз позвонить. И еще... Вот только не будет пользы. Инстинкты четко подсказывали это. А как быть тогда, непонятно. Все бросать и лететь следом, так ему и позволят. Обратиться в полицию, смешно даже, не вариант. Он понимал, насколько серьезные люди замешаны в этом деле. Точно не знал, но догадаться ведь сложно И о том, что они могут с ним сделать, тоже. Черт, ну... Почему Оля просто не могла сделать все как надо, хотя бы раз в жизни? В глубине души он не сомневался, что с ней все в порядке. Уж она-то как раз везучая, но безмозглая, поэтому наверняка где-то допустила ошибку. В лучшем случае просто потеряла телефон, тогда проблем не будет. А если она провалит все дело вообще, нельзя просто сидеть и ждать. Он может слишком дорого за это заплатить. Разумнее всего будет спрятаться, затаиться где-то, пока основная опасность не пройдет. Не будут же они искать его вечно. Игорь перебрался в спальню, достал из шкафа большую спортивную сумку, с которой раньше ездил в командировки. Начал поспешно сбрасывать туда самые необходимые вещи, одежду, остатки денег... Под руку попался небольшой плюшевый медвежонок. Должно быть, Лиза притащила, имелась у нее такая привычка свои игрушки в их комнату подкладывать. Зачем она это делает, Игорь не представлял. Очень злился, а тут вдруг не по себе стало. Она ведь тоже там. Он не хотел, чтобы так было, не хотел втягивать ее в это, а потом подумал. Лучше там, чем тут. Там до нее не доберутся. Если с Олей что случится, кто о ребенке позаботится? А кто-нибудь найдется. Нельзя сейчас проявлять лишнюю сентиментальность. Это губительно. Никто не позволит одинокой девочке бродить по Москве. Заберут ее в какую-нибудь детскую комнату полиции. Не пропадет. И вообще... соли Олей все в порядке, из нее просто исполнитель никудышный. Придумав такое оправдание, Игорь с чистой совестью прекратил думать о них. Жена и дочь представлялись ему счастливыми, всем довольными и отдохнувшими, развлекающимися где-то в далекой Москве. Опасность угрожала только ему. Собрав сумку, он направился к выходу. На пороге вспомнил, что забыл телефон. Но решил не возвращаться. Так его проще вычислить будет. А без телефона свобода и отслежки, и от обязательств. Ведь если Оле все же позвонит, чтобы попросить помощи, он будет не виноват, что не ответил. Он просто забыл дома телефон. Дверь Игорь открывал уверенно, без сомнений. Он считал, что опережает преследователей, потому что стартовал раньше. Не дожидаясь звонков с угрозами и крайнего срока, он думал, что его это защитит. Но тот факт, что его решительно втолкнули обратно в квартиру, показал, что он серьезно ошибся. Это не мудрено. Он слабо представлял, с кем имеет дело. Их было трое. Все рослые, накачанные, в спортивных костюмах. Одного он видел раньше. Другие двое были ему незнакомы. Далеко собрался, полюбопытствовал один из них, тот, который говорил с ним раньше. Я, я не, да я просто... Игорь понятия не имел, что можно сказать в такой ситуации. Правду так точно нет, несмотря на то, что она очевидна. Его же убьют на месте. Впрочем, собеседник обрывать его жизнь не спешил. Побереги фантазию, с тобой и так все ясно, удрать надумал. «Доверие к тебе у Доты это не добавляет. тёлка твоя где?» «Она в Москве?» «Ты издеваешься?» «Да отвечаю, она реально в Москве!» «А где конкретно в Москве?» Этот вопрос выбил Игоря из колеи. Вспомнились все его неотвеченные вызовы. Ему и самому хотелось бы знать, где. «Вы нас кинуть решили?» Собеседник тряхнул его за плечи. Ты и киса твоя отвечай. Я не знаю, где она. Хочешь сказать, что она это задумала, а ты тут ни при чем? Я сомневаюсь, что она что-то задумала. Он не пытался их обмануть. Тут уже Игорь верил своим словам. Оля может быть безмозглой, бесполезной, но уж точно не коварной. Если она провалит задание, то исключительно из-за глупости». Вот только верить ему никто не спешил. А как это еще назвать? Ее рейс приземлился, но до отеля она не добралась. Она точно улетела в Москву, заверил их Игорь. Я лично проводил ее в аэропорт. Молодец, порадовал. Неужели ты думаешь, что за вами не следили? Все видели, как твоя тёлка с вашим отродьем регистрировалась на рейс. До Москвы она точно долетела. «Где она сейчас?» «Я не знаю. Откуда я могу знать? Я же здесь был!» Но Бугай его словно и не слышал. «С кем вы связались?» «Ни с кем. Мы все выполняем. Вас перекупили? Кто? За сколько? Как узнали о задании?» «Мы ни с кем даже не контактировали. Мы все выполняем. Тебе же лучше, если это действительно так!» Сумку у него отняли, осматривать не стали, просто отшвырнули в ближайшую комнату, которая оказалась детская. Самого же Игоря заставили вернуться в гостиную, где все так же лежал его неприкаянный телефон. Он не мог не отметить, что пока с ним обращаются мягко, ведь действительно слишком мало времени прошло. Еще нет гарантий что Оля не выполнит задание. Вот только сбежать он теперь точно не сможет. Ему остается лишь сидеть здесь и молиться, чтобы у нее получилось. Незваные гости первым делом проверили его телефон. Похоже, женушка и с тобой не жаждет пообщаться. Она просто забыла включить телефон после полета, сказал Игорь. Прозвучало совсем неубедительно. Дорогу в отеле она тоже, видимо, забыла. Потому что туда так и не добралась. Дорогу в отель она и не знала, Коля плохо ориентируется в новых местах. Дайте ей время, она доберется в отель. Дадим ей время, — с обманчивым добродушием кивнул его собеседник. И это время, если не возражаешь, мы проведем с тобой, так сказать, скрасим твое ожидание. Но если сегодня до полуночи эта твоя золушка не объявится, разговор придется вести по-другому. Марк уже жалел, что завел этот разговор и не знал, как вернуться к теме. Но что-то же делать надо. Вика уперлась, обследоваться не хочет, отказывается подходить к этому серьезно, а заставить ее нельзя. Версию с разводом он даже не рассматривал. Марк редко оказывался в тупиках, но тут вынужден был признать, что остался без идей. Если бы не нынешняя ситуация, Вика, скорее всего, вообще бы обиделась и отказалась с ним разговаривать. Однако обстоятельства были слишком невероятные чтобы в их свете опускаться до скандала. В незнакомой им женщине, которую они в качестве... жесты доброй воли согласились подвести, было скрыто нечто странное. Как часто это вообще происходит? С кем? Ему хотелось узнать, что находится в той сфере, и вместе с тем не хотелось. Понятно, что любопытство имеет место, и не слабое. Но при этом Марк подозревал, что эта история может перерасти в очередное расследование, если вовремя не остановиться. В данной ситуации любопытство вторично. Зато Вика никаких душевных терзаний не испытывала. Скорее бы Вадим уже появился. Где он там копается? От офиса досюда достаточно далеко. Особенно если он в пробку попал. Какие пробки, когда тут такое! Самые обыкновенные. И к приключениям никакого отношения не имеющие, осадил ее Марк. Я вообще не уверен, что нам стоит присутствовать при этом. При открытии сферы? Ты шутишь? Это же мы ее нашли. Вика, это ведь не сокровище какое-то. Это, не пойми что, вшитое в живого человека. И от этого становится лишь интересней, упрямо заявила девушка. Я понимаю, ты придерживаешься своей любимой позиции. Не полезем, не получим. «Но ты разве уснуть сможешь, если не узнаешь, что там внутри скрыто? Легко и непринужденно?» Вика только глаза закатила. Она была явно не на стороне разумного подхода. Надеется, что она согласится уйти, и не участвовать в этом не приходилось. Вадим появился меньше, чем через час, и, судя по выражению лица, был полностью на стороне Марка. Необычная находка его нисколько не радовала. «Как вы умудряетесь это делать?» — с порога поинтересовался он. «В самолете было несколько десятков человек! Почему с этой теткой связались именно вы? А конкретно я, — уточнила Вика, — Марка не трогай. Он у нас тут за норму во всех ее проявлениях». «Это не отвечает на мой вопрос. Откуда я могла знать...» что у нее внутри какая-то штуковина спрятала. Ты бы об этом подумал вообще? Я решила, человеку плохо, надо помочь, и все. Подобный ответ Вадима явно не удовлетворил, но разговор он продолжать не стал. Вместо этого позвал их за собой. Странную сферу из кабинета врача переместили в процедурный кабинет. Здесь их уже ожидала пара охранников больницы, хирург и директоров. Сама находка размещалась на медицинском столе под включенными лампами. «А нам не нужно полицию вызвать?» – робко осведомился директор. «Будем считать, что я и есть полиция», – отмахнулся Вадим. «У меня через полчаса операция», – заявил хирург. «Мне нужно готовиться. Я вам эту вещь передал, а вы уж делайте, что хотите». Он поспешил уйти, а ему никто и не препятствовал. Марк сильно сомневался, что он все это время будет готовиться к операции. В чем вообще такая сложная подготовка заключается? Обряд медитации и 15 отжиманий? Нет, не в этом дело. Просто хирург понимал, что в сфере может быть скрыто нечто откровенно противозаконное. Да, скорее всего, так и есть, если эту вещь подобным способом перевозили. Поэтому врач не хотел присутствовать при открытии, чтобы избежать возможных проблем. «На рентгене эту штуку проверили?» — сведомился Вадим. «Да, все, как вы сказали», — кивнул директор клиники. «И? Что там внутри, не видно толком. Но это не механизм, а вообще нечто однородное. Это исключало возможность сценарий с бомбой или чем-то подобным». Хотя бомба такого размера, да еще и скрытая в человеке, это что-то из мира Джеймса Бонда. Однородное, значит. Это вполне могут быть наркотики. А точнее, очень сильный и дорогой наркотик, раз ради его транспортировки пошли на такие меры. Открывал сферу Вадим. Марк заставил Вику отойти назад, чем заработал очередной раздраженный взгляд со стороны девушки. Сам он тоже не мог отвести глаз от странного предмета. Осторожно надрезав пластиковый слой скальпелем, Вадим начал его снимать. Показался предмет, скрытый внутри. Свет, упавший на него, преломился сотнями радужных искр. На секунду показалось, что содержимое сферы сияет само по себе. Однако это была лишь иллюзия. Крупный круглый камень... с мягким стуком упал на поверхность стола. размер он был с грецкий орех, причем форма его поражала не меньше, чем габариты. Сотни переливающихся граней, в итоге образующие сферу. В жизни Марку не доводилось наблюдать такой огранки. На белой ткани, покрывавшей стол, был отчетливо виден цвет камня. Не белый, не прозрачный, а белый. Светло-светло-голубой, водянистый, как последний весенний лед на чистой воде. Каждый луч света застывал в нем, преображался в радугу и дрожащими бликами летел на волю, оседая на стенах и потолке. Тишина зависла, воцарилась на долгие минуты. В это время каждый из присутствующих силился понять, что же они только что увидели. И каждый чувствовал, что это необычно и опасно одновременно. Первой опомнилась Вика. «Это не кристалл». «Это далеко не кристалл», — подтвердил Вадим. «Проклятие! Я таких огромных в жизни не видел!» «Можно подумать, ты у нас эксперт по побрякушкам», — прокомментировал Марк. «Не эксперт, но повидал их достаточно. И это не побрякушка. Это просто обработанный камень». Но он больше, чем должен быть. А что в твоем понимании должен быть? Уже когда появляется в обороте камень размером, скажем, с миндальный орех, начинается шумиха, о нем знают. В итоге камень получает имя, становится частью известного украшения и легендой в рядах ювелиров, пояснил Вадим. Но это форма, размер, редкий голубой цвет, он должен быть известен. «Не факт, что он неизвестен», — заметила Вика. «Просто у него еще не было повода становиться предметом обсуждения». Камень лежал перед ними, переливаясь идеальными гранями. Сложно было представить, что этот небольшой, в общем-то, предмет по цене равен целому состоянию. Это особняк на берегу океана. Это ряд дорогих машин. Это путешествие вокруг света». Это чья-то спасенная или загубленная жизнь, а то и не одна. Причем такое богатство, несмотря на свою притягательность, почему-то не радовало. Где большие деньги, там большие проблемы. И камень несет гораздо большую угрозу, чем пачка банкнот. Потому что деньги не имеют такой же значимости. Важна сумма, а не конкретные купюры, которыми она выражена. «Здесь же камень — это причина и следствие магнит для неприятностей». «Это здесь храниться не будет», — объявил директор клиники. «Слишком опасно. Неизвестно, кто в итоге за этой штукой придет, а у меня тут беспомощные пациенты». «Да не дергайся. Никто тебя этим и не озадачит», — успокоил его Вадим. «Я лично заберу камень. Другой вопрос...» что охрану тебе все равно придется увеличить. Зачем, если вы его заберете? Затем, что камень могут искать, как и дамочку эту, которая его перевозила. Возможно, каким-то образом на клинику выйдут. Поэтому в ближайшие недели режим повышенной бдительности. Посторонних пускать только после обыска и проверки личности. Найми дополнительную охрану, если понадобится, внеси это в бюджет. Я лично объясню траты Даниилу, нашему Владиславовичу. Ну а с женщиной этой, как быть, которая камень перевозила? Беречь, как зеницу ока. Ее можно транспортировать? Пока нет, ответил директор. Она еще слишком слаба, ее даже в сознании приводить рано. Тогда побудет здесь у вас... Как придет в себя, дайте знать, она очень важна. Только она может нам объяснить, откуда взяла камень. Она может и не знать, предупредила Вика. И что тогда? Ну, ставка-то не только на нее. Я тоже без дела сидеть не собираюсь. Вадим первым коснулся камня. Сначала осторожно, потом словно преодолел себя. Понял, что слишком много внимания уделяет этой вещице. Он уверенно поднял бриллиант, задумчиво взвесил его на ладони. «Какой же все-таки здоровый!» — присвистнул он. «Но это может в чем-то помочь. Если этот камушек известен и у него есть имя, я быстро вычислю, с чем мы имеем дело». «Только будь осторожен!» — предостерег Марк. Сомневаюсь, что это Ольга – истинная хозяйка камня. Однозначно нет. А об осторожности нужно помнить нам всем. Здесь не поспоришь. В аэропорту много камер наблюдения. Вычислить, кто с кем сидел в самолете, вообще не проблема. Если Олю и камень будут искать, выйдут в первую очередь на Вику. И Марк пока слабо представлял, как на это реагировать».